Для разрешения этих важных вопросов необходимо вникнуть в сущность дела, посмотреть в корень по выражению Козьмы Прудкова, и тогда личность Козьмы Прудкова окажется столь же драматичную и загадочную, как личность Гамлета. Они обе не могут обойтись без комментариев и обе внушают сочувствие к себе, хотя и по различным причинам. Казима Прудков был очевидной жертвой трёх упомянутых лиц, сделавшихся произвольно его опекунами или клевретами. Они поступили с ним как ложные друзья, выставляемые в трагедиях и драмах. Они под личиною дружбы развили в нём такие качества, которые желали осмеять публично. Под их влиянием он перенял от других людей, имевших успех, смелость, самодовольство, самоуверенность, даже наглость. И стал считать каждую свою мысль, каждое своё писание и изречение истиною, достойную оглашения. Он вдруг счёл себя сановником в области мысли и стал самодовольно выставлять свою ограниченность и своё невежество, которые иначе остались бы неизвестными вне стен пробирной палатки. Из этого видно, впрочем, что его опекуны или ложные друзья не придали ему никаких новых дурных качеств, они только ободрили его, и тем самым они вызвали наружу такие его свойства, которые таились до случая. Ободрённый своими клевретами, он уже сам стал требовать, чтобы его слушали, а когда его стали слушать, Он выказал такое самоуверенное непонимание действительности, как будто над каждым его словом и произведением стоит ярлык всё человеческое мне чуждо. Самоуверенность, самодовольство и умственная ограниченность Козьмы Пруткова выразились особенно ярко в его плодах раздумий, то есть в его мыслях и афоризмах. Обыкновенно форму афоризмов употребляют для передачи выводов житейской мудрости, но Козьма Прудков воспользовался ею иначе. Он в большей части своих афоризмов или говорит с важностью козённые пошлости, или вламывается с усилием в открытые двери, или высказывает такие мысли, которые не только не имеют отношения к его времени и стране, но как бы находится вне всякого времени и какой бы то ни было местности. При этом в его афоризмах часто слышится не совет, не наставление, а команда. Его знаменитое "бди" напоминает военную команду "пли". Да и вообще Козьма Прутков высказывался так самодовольно, смело и настойчиво, что заставил уверовать в свою мудрость. По пословице смелость города берёт Козьма Прудков завоевал себе смелостью литературную славу. Будучи умственным ограниченным, он давал советы мудрости. Не будучи поэтом, он писал стихи и драматические сочинения, полагая быть историком, он рассказывал анекдоты. Не имея ни образования, ни хотя бы малейшего понимания потребностей отечества, он сочинял для него проекты управления. У Сергия всё превозмогает.